«Харакири сделай». Все дальнейшее было разыграно будто по нотам, а тем более, что беспечную братву, на расчищенной отцу грубо в площадке перед церковными воротами, встретил стоящий в полной боевой готовности духовой оркестр с блестящими инструментами наготове. У ног каждого музыканта лежал или стоял черный футляр от его инструмента. С другой стороны, как бы перекрывая расчищенную дорожку между могилами, уводящую к свежевырытым рыжим кучам песка и глины, вдалеке отдыхали от трудов праведных могильщики в длиннополых тулупах и заступами в руках. Словом, сплошная сельская идиллия, а вдоль церковной ограды как-то само собой рассредоточились давишние солдатики и хмурые мужчины в черном, видимо, собравшиеся проводить также. И своих покойников Захлопали дверцы тесно паркующихся автомобилей Увязали в снегу Заспешили к центру площадки К заморскому катафалку Крутые парни, одетые в черное С пышными букетами белых драгущих в это время года голландских роз Зарослями алых гвоздик Из Азербайджана И вовсе диковинными цветами И венками откуда-то из Южной Америки Обратва выглядела бы Совсем великолепно Не хуже, чем в фильме про крестного отца, как бы не свечестное российское разгильдяйство и наплевательское отношение к этикету. Обувь подводила и портила общую картину, поскольку рядом с черным лаком туфель прямо от Хьюга Босса соседствовали белые адидасы и многоцветные рибаки. В общем, та еще картина. Какое-то время длилась предпанихидная суматоха, пока быстро решали, кто куда станет, да кто что понесет. А когда малость успокоились и открыли заднюю дверь катафалка, чтобы выкатывать из траурного нотра роскошный импортный гроб с бронзой, коричневым лаком и белоснежным шелком, над площадкой разнесся зычный грубый голос, усиленный мегафоном. Господа Щербинская братва! Предлагаю всем отложить цветы, а руки за голову. Никаких лишних движений. На счет три открываем огонь на поражение. Раз. Мгновенное смятение смешало выстроившуюся было процессию. Что-то завихрилось, кто-то отступился и рухнул снег, кто-то громко выматерился. Два. Не все услышали, как лязгнули затворы. Словно ощетинившаяся братва, сбившая тесную кучу, увидела, что со всех сторон окружена стволами, направленных на них, калашей. Ну, солдатики у ограды и хмурые мужики этих еще понять можно, выхватили из-под курток и пальто. А музыканты? Те, когда успели положить снег, свои трубы и дудки и вытащить из футляров короткорылые десантные автоматы. Бежать бы! рассеявшись, да хоть среди заснеженных могил, но дорогу к ним перекрывали могильщики, все с теми же калашниковыми, выглядывающими из распахнутых пол тулупов. Три, подобно треску, автоматной очереди раскатилось над площадкой. И сейчас же полетели в снег венки и цветы вскинулись к бритым затылкам ладони с растопыренными пальцами, И все пространство между церковью и погостом заполнило непонятный, воющий то ли крик, то ли дружный стон. Со всех сторон к черной стае скученной братвы кинулись кондратевские молодцы. Они ловко и безжалостно из кучи отдельных особей, мгновенно обыскивали, кидали кого лицом в снег, а кого физиономиями на капоты машин. Лязгали наручники, толпа гудела и редела, а на утоптанную площадку перед стоящим с мегафоном в руке Кондратьевым шлепались пистолеты, ножи и даже парочка хорватских аграмов и чешский скорпион. Неплохой арсенал. Но вряд ли все могло кончиться благополучно. Самой гуще братвы нашелся какой-то совсем уж отмороженный, который то ли не слыхал, то ли ушам не поверил, Но он схватился за пистолет и кинулся в сторону машин, раскидывая остальных. На бегу, в прыжке, успел развернуться и вскинуть руку с пистолетом, но выстрела сделать не сумел. Короткая очередь ударила сбоку по его ногам, и Беглец странно развернувшись в воздухе, рухнул плашмя на спину.